Опустив меч, Эшли начала хихикать. Все так же торопишься, младший брат?» «Как и всегда». Слова были безрассудными. Вообще их сражения проходили одинаково. Вначале следовала одна оборона, стремительная атака, а потом уже было поражение. Уже неизвестно, сколько это продолжалось, но выбраться из этого порычного круга не выходило. «И как мне ее превзойти?» «Спасибо». После такого глаза Айзека засверкали. Эшли прикоснулась пальцами к щеке и разоткровенничалась. Похоже, я переживаю из-за завтрашнего дня. Вот я и решила немного размять тело. Благодаря тебе я снова вернулась в норму. Рад слышать. Ага. Она беззаботно улыбнулась. В этой улыбке не чувствовалось ничего дурного. И все же... В сердце Айзека зародилось что-то тёмное. Чёрт, что это? Айзек понял. Человеком он был средненьким. Против Эшлини многие из рыцарей Ливатейна могли сражаться на равных, но с Айзеком было сражаться проще. Прямо как с вором, с которым расправились одним запястьем. Такое вряд ли кто-то скажет, но он был достаточно тщеславен. И, к сожалению, животные его не любили, да и внешним видом он не выделялся. Он не был лучше других, но их уже его было не назвать. Средненький. И потому что средненький, так он на этом средненьком месте и остановился. А язык так и не мог одолеть Эшли. Так было всегда. Эшли была самой красивой, самой сильной, самой правильной. Такой сестрой можно было только восхищаться. За ней можно было следовать, но точно не нагнать. Если восхищаться ей, появляется комплекс неполноценности. Отвращение, ревность, неприятие. Это вполне могло перерасти в ненависть. Спасибо. Поэтому ее благодарность казалась такой неприятной. Его бы самого озадачило, если бы эти темные чувства пропали. Да уж, действительно проблемные, брат и сестра. Айзек пришел в себя. Эшли направила свой позитивный настрой на обладателя голоса. Спасибо за труды, командир Арчивальд. Айзек обернулся, он посмотрел вверх. Все-таки оппонент был очень высок. Он вздохнул и покачал головой. За какие еще труды? Вы то что здесь делаете? Такой высокий, что мог достать до облаков. Широкоплечий, накачанный и просто жутко высокий. Стоять перед таким все равно, что стоять перед огромной стеной. И вот на самой вершине его тела находилось лицо с глубокими чертами и короткими каштановыми волосами. Глаза были посажены глубоко, так что если не приглядываться, казалось, что видишь просто щели. Под простой броней такого человека было не скрыть. Его вид прямо намекал на то, что к нему лучше не подходить. И все же он пользовался огромной поддержкой жителей Лаватейна: Командир рыцарей Сайрус Арчибальд. Он был одним из самых остроумных рыцарей в армии, и к тому же среди командиров у него было больше всего людей. И еще единственный противник, которого не могла превзойти, Эшли Фишборн. Своим низким голосом он обратился к Эшли: У вас сегодня должен быть выходной, или у меня все совсем с памятью плохо? Нет, все так. Без запинки ответила Эшли. «Поэтому мы наслаждаемся выходным, который предоставил нам командир». Айзеку очень хотелось оспорить ее слова, но не хотелось добавлять проблем. все таки девушка искренне сказала, что она «наслаждается выходным». «Наслаждаешься обычной тренировкой и учебным боем с братом?» «Да. Как видите, мы в гражданской одежде». К сожалению, в свой выходной приходилось истекать потом в гражданской одежде. Похоже, Сайрус, вопросительно глядя на них, понял. Можно было ощутить его взгляд. Похоже, он мог прочитать их мысли просто по выражению. «Эшли Фишборн». «Да». «Похоже, ты хочешь размяться». «Да». «Мне нужно было отвлечься от того, что будет завтра». «Тогда твоими противниками будут они». Их разговор слышали издалека. Сайрус указал на них. Других рыцарей, тренировавшихся в дворе, не было ясно, рады они или нет. Они ответили как-то неопределенно. Эшли была популярна не только среди простых людей, но и среди рыцарей. Очень многие стремились к ее уровню, и поэтому кто-то был рад тому, что сможет приблизиться к и кем восхищается. Но стоило скрестить мечи, как все становилось иначе. Даже на тренировке Эшли никому не позволяла расслабиться. С тех пор, как она стала рыцарем, неизвестно, скольких людей она заставила целовать землю. «Тренируйся сколько пожелаешь». «А?» «Но вообще-то я с младшим братом...» «Вперёд!» такой куда рациональней?» «Рациональней?» «Да. Очень многие рыцари хотят тренироваться с тобой. Так что вперед! «Впервые слышу о таком...» Пока Эшли крутила головой, у Айзека появилось нехорошее предчувствие. Такая активная сестра и пассивный брат именно такую тренировку Сайрус называл нерациональной. Куда эффективнее было выставить других противников, нежели Айзека. Вперед! «Это приказ командира!» «Так точно!» Хоть и недовольная, Эшли направилась к солдатам. Провожая ее взглядом, Сайрус сказал, «Сегодня тоже вчастую проиграл!» «Да...» Парень признался, кусая губы. От стыда ему хотелось убежать. Именно перед Сайрусом ему не хотелось представать в таком виде. «Она действительно особенная. Такая молодая, такая женственная, но при этом обладает такой силой. И все же в ней скрыт еще такой потенциал...» «Даже мне с ней нелегко сражаться, и с десяти раз хотя бы один она победит!» Он не мог посмотреть в глаза Сайрусу. Айзек смотрел вперед, будто выискивал, куда ему деться. Вдалеке виднелся кричавший солдат, которого буквально снесло ударом девушки. «Обычные люди не противники. Они не смогут ей противостоять!» Айзек не ответил. «Вот что я хочу сказать. И все же...» Голос мужчины стал мягче. «Айзек...» Ты необычный человек. Парень посмотрел на лицо Сайруса. Сам он был озадачен. В глубоких глазах мужчины читалась доброта: У тебя есть талант для того, чтобы победить сестру. Вот как! А похоже, что во мне можно сомневаться? Нет. Парень в спешке покачал головой, и Сайрус хмыкнул: Тяжело, когда сестра такая талантливая, и все же ты остаешься таким же амбициозным. Как бы ни был силен противник, ты рвешься в бой. Любой бы сдался перед сильным противником, и все же ты постоянно становишься сильнее, и поэтому я как никто другой верю в тебя, Айзек Фишборн». На голове парня оказалась огромная ладонь. «Если судить рационально, то я не могу не надеяться на тебя. Я больше всех желаю росту рыцарей». В сердце разгорелось пламя. Просто невероятно. Это был Сайрус Арчибальд. После легендарного паладина Леватейн начал расширять свои границы, И всё же 10 лет назад начался застой. Почувствовав угрозу со стороны Левотейна, другие страны объединились в одином фронте, из-за чего приграничным рыцарям пришлось отступать. Впервые за сто лет на континенте блюдо враг напал на их страну, и преодолеть это помог именно Сайрус. Он отправился на фронт с армией и смог дать отпор союзным странам. Они одержали сокрушительную победу и продолжили свою политику. Под натиском сил Сайруса союз государств распался или Ватейн снова разросся. Сайрус был героем, спасшим страну от беды, официально его не наградили, но в народе стали называть Вторым Паладином. Так что вот такой великий человек произнес эти слова: У кого бы после услышанного в груди не разгорелось пламя? Айзек проговорил сквозь зубы: Спасибо большое! Сайрус лишь кивнул. Обязательно превзойди! Да! Вообще, Сайрус почти каждый день говорил что-то подобное. И хоть это было правдой, это не был какой-то альтруизм. Он не спрашивал, как дела, хорошо ли поел, или кто что будет делать во время отгула, он просто показывал, что его кто-то интересует. Такая заботчность героя страны поднимала боевой дух простого рыцаря вроде Айзека, его слова настраивали на нужный лад. Именно так можно было смириться с тем, какая сестра. И все же сегодня он делал это как никогда, Он впервые сослался на Эшли, когда хвалил его. Хотелось ответить на ожидания Сайруса. Когда-нибудь, не спеша. Так скоро, как возможно, возбужденно Айзек снова посмотрел на сестру. Там была вполне привычная сцена. Элитные рыцари Леватейна один за другим сражались с Эшли в суровом бою. Все они под градом её ударов проигрывали и один за другим падали на землю. Они не были слабаками, просто Эшли не была нормальной, и они хотели превзойти такого монстра. Поклонившись Сайрусу, Айзек направился к сестре. Прибал, младший брат!» Показывая белоснежные зубы, Эшли улыбнулась. Она, похоже, была действительно рада, никак не могла уняться. Её бравада разгоняла все дурные мысли. «Я сделаю так, что ты не сможешь попасть на завтрашнюю церемонию!» «Вот так, дох Конечно же, желание Айзека одолеть Эшли не сбылось, и никаких сложностей перед завтрашней церемонией не появилось, хотя он серьезно ничего такого и не планировал сделать. Завтра Эшли Фишборн исполнится 16, она станет совершеннолетней, и она официально унаследует титул «Паладина».